«Вы сказали... нами!» Прошептал Каноник с некоторым ужасом. «Но ведь вы один...» «Да, конечно», — сказал философ. «По счастью, у меня нет сообщников, которых я мог бы выдать. Каждый из нас сам себе наставник и последователь. Опыт каждый раз начинается с нуля». «Покойный приор Миноритов...» который, несмотря на излишнюю свою покладистость, был, однако, добрым христианином и примерным монахом не мог знать, какую бездну бунтарства избрали вы своей стезей, почти едко сказал каноник. Уж верно, вы часто и много ему лгали. Ошибаетесь, сказал узник, едва ли не враждебно взглянув на человека, который хотел его спасти. То, что соединяло нас, было выше наших несогласий. Он встал, словно это ему принадлежало право положить конец беседе. Горе старика сменилось гневом. Ваше упорство продиктовано нечестивой верой, и вы вообразили себя ее мучеником, с негодованием объявил он. «Вы, как видно, хотите принудить епископа умыть руки. Неудачное выражение», — заметил философ. Старик нагнулся, чтобы подобрать палки, заменявшие ему костыли. С шумом сдвинув кресло, в котором сидел, Зенон наклонился и подал ему палки. Каноник с усилием встал. Тюремщик Герман мур который держался на чайку в коридоре, Услышав шум шагов и передвигаемых кресел, уже повернул ключ в замке, поскольку счел, что беседа окончена. Но Бартоломе Кампанус крикнул ему, чтобы он подождал еще немного. Приоткрытая двери вновь затворилась. «Я дурно исполнил свою миссию», — сказал старый священник с внезапным самоуничижением. «Ваша неподатливость вселяет в меня ужас» ибо говорит о полном безразличии к спасению души. Сознаете вы это или нет, но только ложный стыд побуждает вас предпочесть смерть публичному назиданию, которое предшествует отречению, когда кающийся держит в руке зажженную свечу и по латыни отвечает на латинскую же речь монсеньора-епископа, саркастически добавил узник. Скажу откровенно, пережить подобные четверть часа весьма неприятно, но и смерть не легче, — в отчаянии сказал старик. Признаюсь вам, что на известной ступени безумия, а, может быть, наоборот, мудрости, становится все равно, кто будет сожжен на костре. Ты сам или первый встречный? И случится это завтра или через двести лет. Я не обольщаю себя надеждой, что подобные благородные чувства устоят перед орудиями пытки. Вскоре мы увидим, есть ли во мне и в самом деле та душа, способная выстоять, и не способная пасть, которую определяют наши философы. Но, возможно, люди преувеличивают значение твердости, какую выказывает умирающий. «Мое присутствие только ожесточает вас, — горестно сказал старый каноник. Но все же, прежде чем уйти, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы всеми силами старались сохранить для вас одно преимущество перед законом, хотя, быть может, вы этого и не заметили». Нам ведь было известно, что вы когда-то бежали из Инсбрука, получив тайное уведомление о том, что местный церковный суд издал постановление о вашем аресте. Мы умолчали об этом обстоятельстве, которое, будь оно обнародовано, поставило бы вас в роковое положение беглеца и затруднило бы а, может быть, даже сделало бы невозможным примирение ваше с церковью. Так что, как видите, вам нечего опасаться, что вы понапрасну согласитесь изъявить некоторую покорность. У вас остается на размышление еще целая ночь. Это доказывает мне, что меня всю жизнь выслеживали еще более рьяно, нежели я предполагал. Меланхолически, — заметил философ, — Мало-помалу они подошли к двери, которую снова приоткрыл тюремщик. Каноник приблизил лицо к лицу узника. Я хочу заверить вас, что, по крайней мере, в отношении страданий телесных вам страшиться нечего. Мы с мансиньором приняли необходимые меры. Весьма вам признателен сказал Зенон, не без горечи, вспомнив, сколь тщетны оказались его старания сделать то же для Флориана и одного из послушников. Гнетущая усталость охватила старого священника. Ему пришла в голову мысль помочь узнику бежать, но это было невозможно. О бегстве нечего было и думать. Он хотел благословить Зенона, но побоялся, что его благословение будет плохо принято. По той же причине он не решился его обнять. Зенон со своей стороны хотел было поцеловать руку своего давнего наставника, но удержался, опасаясь, что этот жест будет выглядеть заискиванием. То, что канонник пытался для него сделать, все равно не могло внушить ему любви к старику. Смерть Зенона Когда под громкий скрежет железа за ним захлопнулась дверь камеры, Зенон задумчиво пододвинул к себе табуретку и сел у стола. Час был еще не поздний. Темное узилище алхимических аллегорий в его судьбе оказалось узилищем светлым. Сквозь частую сетку решетки которой было схвачено окно, со двора, покрытого снегом, в камеру струила свинцовая белизна. Перед тем, как сдать дежурство ночному стражу, Жиль Ромбо по обыкновению оставил на столе поднос с ужином для заключенного. В этот вечер он был еще обильнее, чем всегда. зенон отстранил поднос. Ему казалось нелепым и почти непристойным превращать эту пищу в млечный сок и кровь, которые ему уже не понадобятся. Но он рассеянно плеснул немного пива в лояльный кубок и выпил горькую жидкость. Беседа с каноником положила конец состоянию, какое с утра, с той самой минуты, когда был вынесен приговор, он ощущал как торжественность смерти. Участь его, казавшаяся неотвратимой, вновь сделалась зыбкой. Отвергнутое им предложение еще несколько часов оставалось в силе. Как знать, вдруг в каком-то уголке его сознания притаился Зенон, способный сказать «Да», предстоящей ночью этот трус может одержать над ним верх. Пусть остался один шанс на тысячу Краткое и роковое будущее, наперекор всему, обретало долю неопределенности, равную самой жизни, и по странной закономерности, какую ему случалось наблюдать у изголовья своих пациентов, смерть в силу этого делалась обманчивой иллюзорной. Все заколебалось, и колебалось бы до последнего его дыхания, и однако решение принято. Он ощущал это не столько по благородным признакам мужества и самопожертвования, сколько по какой-то тупой отрешенности, которая словно бы наглухо отгородила его от внешних влияний и даже от способности чувствовать.